Глава пятая. Время — седьмой час. Босс даже не собирается домой. Мне интересно, как следует поступить в этой ситуации. Мой рабочий день закончился уже четверть часа назад. Я доделала все отчеты, подготовилась на завтра. Стучусь к Зарецкому. «Да», — поднимает он на меня, ошалелый от монитора взгляд. «Можно идти или еще какие-то приказы будут?» Моргает пару секунд, прищуривается. «Идите, завтра без опозданий». «Ура!» — ликует во мне все. «Я продержалась первый самый трудный день. Теперь все должно быть полегче». Быстро собираюсь, и пока босс не передумал, вылетаю из приемной. Матвей уже должен забрать деток, так что я могу со спокойной душой прогуляться медленным шагом до дома, ведь живу в пешей ходьбе от офиса. Прошёл дождь, и в лужах отражается закатное серое небо. Скоро будет темнеть совсем рано, и мне нужно будет осмотрительнее выбирать маршрут на работу и с работы. За раздумьями я даже не замечаю, как мимо меня пролетает роскошный черный джип с блестящими хромированными накладками и обливает меня из лужи. Злюсь, ну вот что за козёл. знала, б, нашла и колеса ему проткнула. Иду дальше. Захожу в магазин у дома, быстро покупая фрукты и пюрешки детям, подхожу к подъезду с тяжелыми пакетами. Кто-то щелкает сигнализации, и я отпрыгиваю от неожиданности, поворачиваю голову на звук и замираю в оцепенении. Тот самый черный джип, что недавно облил меня из лужи, и от него, держа в руках модный кожаный кейс, уверенный, размашистой походкой идет Зарецкий. Что он тут делает в этом доме, преследует меня. «Сталкерите меня?» — хмыкает босс с интересом, оглядывая мои битком набитые пакеты из дешевого супермаркета. «Нет, конечно», — сглатываю я ком в горле. «Живу я тут». «Какая неожиданность». Мы оба заходим в лифт. Я нажимаю на третий, босс уверенно жмет на последний этаж. «А вы?» — в полном замешательстве спрашиваю я. «И я к м, живу. Вчера вечером переехал окончательно. Какое совпадение не находите?» Говорит он так, будто бы я специально подстроила это все, чтобы стать к нему еще ближе. Действительно, бормочу я. Ручки пакетов режут мои пальцы еще немного, и руки мои попросту оторвутся от тяжести, но босс даже в голову не приходит помочь мне с тяжестью. Лифт останавливается на третьем этаже. Босс молча рассматривает меня, не зная, как реагировать на это всё. И я не знаю». Прощаться еще раз глупо, желать спокойной ночи еще глупее, поэтому я молча киваю и выбегаю из лифта. Чувствую, как в спину и в то, что пониже поясницы, вперивается горячий мужской взгляд. Открываю дверь своим ключом, кидаю пакеты на пол, приваливаюсь к стене, прикрыв глаза. Отлично! Нет, замечательно! Нет, лучше быть не может. Мы с отцом моих детей работаем вместе, живем вместе, что дальше? «В один детский сад детей водить будем? В одну группу? А потом в одну школу? А если он увидит Диму и Виолетту? а Если узнает, в них свои черты, которые не узнать невозможно. Если я увижу его жену, то как счастливо они гуляют вместе за ручку на площадке около дома. Вынесу ли я это? Ситуация складывается хуже некуда. Ведь теперь расслабиться я не смогу ни дома, ни тем более в офисе». Ни в выходные, ни в праздники. Я всегда буду подсознательно ждать нашу встречу в лифте, на улице или в подъезде, а еще из моего окна отличный вид на парковку, куда он ловко пристроил автомобиль. Я всегда буду видеть по машине дома он или поехал куда-нибудь по ресторанам со своей женой. Мама, мамочка! Выбегают ко мне близняшки. Тут же забываю обо всем, подхватываю их обоих, целую каждого хорошенькую мордашку. Я так сильно их люблю, что волнение и переживания остаются в прошлом, едва я вижу их радостные улыбки на родных мордашках. Даже не представляю, как раньше жила без своих деток. А Кирилл даже не подозревает об их существовании. Жестоко ли это с моей стороны, я не знаю. Он предохранялся, а потом, поняв, что что-то пошло не так, оставил мне денег на таблетки от беременности. По всему выходило так, что дети от случайной связи ему не нужны. Рожать их было моим решением целиком и полностью, но не моим выбором. У меня оказался отрицательный резус-фактор крови, а еще беременность разнояйцевыми близнецами, что ухудшало показания к аборту. Но не могла я убить сразу двоих, пусть и случайных, нежеланных эмбриончиков. Приняла решение рожать и успокоилась. «Значит, так должно было быть». И ни разу не пожалела о своем решении. Они — два моих лучика. Два смысла моей жизни, ради которых я взяла хорошую квартиру в ипотеку. Поднималась по карьерной лестнице, добивалась чего-то в этой жизни. Без моих деток я бы так и сидела где-нибудь секретарем у менеджера среднего звена. А благодаря им, благодаря моему стремлению обеспечить им комфортное детство, я добилась должности секретаря Гендира и соответствующей зарплаты. А теперь отец моих деток, мой босс и мой сосед. Должна ли я рассказать ему о них? Сложный вопрос, очень сложный. А если он, не поверит? Мне настаивать на ДНК-экспертизе? Я никогда не буду заниматься подобным. Кушать будем? Спрашиваю я у Димы и Виолеты. Дя, дя, котлетки хочу. И пюреську. Мои детки разговаривают уже хорошо, но не очень внятно. В два года я много от них не требую. У них даже еще не все зубки вылезли, чтобы совершать правильную артикуляцию звуков, но сама я их понимаю отлично. Бегу на кухню, разогревать ужин и рассовывать купленные продукты по местам. Кухня у нас большая, вместительная. Сразу за ней идет застекленная лоджия с видом на парковку, невольно застывая у окна, разглядывая красивый черный блестящий джип. «Наверное, одна эта машина стоит, как вся моя трёшка, а босс наверху, небось, весь этаж себе выкупил, с выходом на крышу, потому что о других соседях сверху я не слышала». «Чего ты там высматриваешь?» В грязной мятой футболке, почесывая отросшую шевелюру, на кухню вползает братишка. «Ползает, потому что сидел скрюченный за компом, и все его худое тело затекло» от армии у него пока отсрочка на время учебы но я уже рассказывала как он учится повторять не буду отскакивая от двери балкона будто брат застукал меня за каким нибудь неприличным занятием щеки мои разовеют джип нового соседа рассматриваешь прищуривается матвей красными от долгого пяления в монитор глазами когда они успели переехать удивляюсь я в то же время перевожу разговор так вчера целый день переезжали Начинает рассказывать Мотя, глаза его разгораются по мере повествования. Чтобы не ловить каждое его слово, точно наивная дурочка, я вытаскиваю котлетки из пюре и начинаю раскладывать их по тарелкам, чтобы разогреть в микроволновке.